Человека и сели на два оставшихся стула. «Прислонитесь к стене, выпрямитесь, руки на колени», — скомандовал Платонов. «Александр Борисович, пожалуйста, пригласите понятых и давайте сюда первую». Турецкий открыл дверь, махнул ладонью, и в кабинет вошла Анжелика. «Гражданка Сумкина, мы проводим официальное опознание. Я предупреждаю вас об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний». «Распишитесь в протоколе. Будьте добры, взгляните на этих людей. Нет ли среди них знакомого вам? Если есть, скажите, кто он, когда и при каких обстоятельствах вы с ним встречались, где, у кого и так далее. Я буду записывать ваши ответы». Синий не поднимал глаз. Анжелика сразу указала на него. Назвала и рассказала, как Алексей Евгеньевич спрятался во время обыска на ферме, а потом пришел и велел ей молчать о нем. Она не знала его профессии и не имела причин опасаться за свою жизнь. Закончив, она расписалась там, где ей указал следователь, и покинула кабинет. «Следующего свидетеля», — сказал Платонов. Турецкий впустил Веретенникову. Женщина вошла, слава богу, без собачки, а, видно, передала ее поддержать Анжелике. А Веретенникова расписалась в протоколе опознания об ответственности. Платонов терпеливо повторил свои вопросы. Мария Власина оглядела сидящих и тоже безошибочно ткнула пальцем в Грызлова. «Вот он. Они с Игорьком сопроводили к машине Фима Анатольевича. Он в шубе своей был, а этот его под ручку держал. А Игорек... Э, с Сын... Мы побеседовали. Я еще помню, дева далась. По телеку показали, как его это... А он на тебе живой». «Игорек тут еще про здоровье интересовался». «Да...» «Когда это было?» Мария Власина охотно начала рассказывать, как пошла с утра пораньше выгуливать свою белку, как потом приехал Силинский Мерседес, ну и все остальное. Она охотно расписалась под своими показаниями и удалилась, оглядываясь на мрачного синего. «Вы тоже свободны, благодарю вас», сказал Платонов двоим мужчинам и понятым, участвовавшим в опознании. Когда остались троем, он поднялся, предложив свое место турецкому. Тот сел, придвинул к себе следующую папку, раскрыл и уперся взглядом в синего. «Поехали дальше, гражданин Грызлов. Просветите нас, зачем вам потребовалось надевать на Элину Кирилловну шубу ее мужа, устраивать мистификацию и похищать женщину? Поясните также, почему заказу вы это проделали вместе с Кирюхиным, куда отвезли и кому сдали на руки?» Я вас внимательно слушаю. Я уже сказал, начальник, фуфло это. Отвечать отказываюсь. Прекрасно. Записываю. Отказывается. А знаете, Платон Петрович, почему? А потому что он надеется, что Олег Никифорович в благодарность кинется его тут же избавлять от узилища. не -а. Банкиру впору с собственным сынком разобраться бы. А этот... Он кинул на Грызлова. Пепел, труха. Зато, когда мы самого Авдеева возьмем за жопу, а этот еще как запоет. Просить станет, чтоб мы его слушали. Петушка нашего сладкоголосого. Давайте-ка на сегодня кончать с допросом. Не хочет и не надо. Платонов, изучающий окинул взглядом синего, хмыкнул и пожал плечами. И тут синий не выдержал, скачил, взорвался. Суки вы, не имеете права, блядь! Что? Тонко и презрительно протянул Турецкий, обрывая готовую разлиться матерщину. Это я-то не имею. Идите в камеру и умоляйте Бога, чтобы с вами ничего не случилось. Действительно, Алексей Евгеньевич... Скорбно и счастливо вмешался Платонов. «Мне сегодня доложили, что вы вроде бы недовольны той компанией в камере, куда вас определили. Не понимаю, а чем, собственно, вы отличаетесь от них? Так что извините, другой компании у меня для вас просто нет. Да и, надеюсь, не будет». Он уже собрался вызвать конвоира, как у турецкого в кармане заверещал мобильник. «Слушаю», — сказал Александр Борисович. «Слушаю, слушаю, Иосиф Ильич». «Даже не представляете, как рад вас слышать!» «Ну Но что новенького по нашему клиенту из Мерседеса?» Он глазами показал Платонову на замершего синего, у которого, казалось, даже уши приподнялись, будто у волка. «Да, да, неужто нашли? Вот молодцы, ну спасибо! А волосы? Подтверждаете? Прекрасно!» «Что?» Турецкий уже с веселым юмором взглянул на синего и только покачал головой. «Да, ну, артист!»